и мы с тобой мокрые до нитки. Тронулся Амур, и мы вдвоем поплыли на лодке вверх по реке, сами гребли веслами, шестами гнали лодку. Семьдесят дней на Амуре были. Вернулись мы, ваше благородие, в Николаевское зимовье, отмылись в бане, отпарили мозоли на руках и на озеро Кизи к заливу декастри. Кастре. Осенью чуть берега прихватило, да первый снежок высыпал, Мы с тобой и Мосейкой отправились далеко по Амгуни, по Горину на озеро Чакчагиров. 53 дня ходили. Вот посмотри на ножни зарубки. Тяжело было, ох, как тяжело. В Амгуньском походе я тебя хорошо понял, ваше благородие. Бербелохвостов <сёк> торкнул в плечо друга ишь разошелся, как бы чего не ляпнул. Парфентьев осек его жгучим взглядом. Не встревай боли Кирка, а то рассержусь. Так вот, и офицер ты, и глаза у тебя бывают от ярости серо-буро-малиновыми. Я так и думал, за украденную пряжку натворишь в стойбище беды. Слава Богу, все обошлось. Позови ты меня еще раз на омгунь. Пойду. Легко с тобой ходить, ваше благородие. И знаешь, зачем пошел, то непременно найдешь. Найдем и залив хаджи. Никуда он от нас не денется. — А помнишь трепку за негидалку? — улыбнулся башняк. Он пил из кружки горячий кофе. Кружка, как не мыл Белохвостов, все равно пахло рыбой. — И шел торговца, клянчил водочки, — сказал Якут и рассмеялся тонким голоском. — Перепадало мне и горячее, — легко признался казак. Да теперь я совсем другое вспоминаю. А не забыл ли, ваше благородие, Как ухнулся я под лед? Ты не послал на выручку мосейку Или проводника, сам пополз ко мне. Я-то барахтаюсь по лынье и вижу, Как лед гнется по тобой, кричу, Давай назад, сам пропадешь, А ты все одно ползешь ко мне. Парфентьев потер указательным пальцем Под левым глазом, как бы смахнул соринку часто заморгал. Николай Константинович, напившись кофе, лег на свое место отдыхать. Давно за полночь в избушке натопленное, тепло. Как всегда перед походом в незнакомую сторону у Башняка было тягостное настроение. Тут боязнь, нерешительность и какая-то безысходная тоска. В эту ночь ему особенно явственно вспомнилось последнее странствие. Он как бы заново одолевал все пройденное. Качкастые мари, многочисленные речки, невыносимый зуд тела от пота и грязи, голод. Дальше бошняка ни Чихачев, ни Орлов по Амгуни не ходили. Прав Парфентьев. Это был изнурительный, казалось, не под силу человеку поход. Даже теперь. Лежа на нарах в жарко натопленной избушке, башняк, вспоминая омгуньский поход, зяб и будто бы слышал завывание ночного жгучего ветра на пустынной маре с редкими лиственницами. А какими долгими были ночи! Сколько бы ни заготовили путники дров, их все равно не хватало до рассвета. Да и мало грел костер, его пламя было холодным. Вот Парфентьев расчувствовался до слез, Вспомнив, как башняк полз к нему по льду на выручку. И... В долгих походах для Николая Константиновича Парфентьев был не просто казаком, подчиненным, намного ближе. Не злобив на упреки и замечания, быстр и смекалист в работе, Парфентьев умел и помогать, и поразговаривать с лейтенантом по душам. Не перечесть, сколько ночей они проспали на снегу, накрывшись дохой. Все это научило их понимать друг друга с полуслова и не держать обиды. — Ваше благородие, ты не спишь? — шепотом, которым и покойника можно было поднять на ноги, спрашивал Парфентьев, заглядывая на нары, где лежал Башняк. — Спи, мы еще малость посидим. То и дело Парфентьев отвлекал Башняка от раздумий тиише ербелохвостов тоже поглядывал на лейтенанта. У тебя семён кураж, а у него думы. И я не понимаю, Семён хлопнул по широкой спинекира. Вели он мне землю с одним сухарем обойти и пойду понял.